Глава 12. Семена войны. У попыток оправдания есть характерные признаки, начал Юсуф. Я уже упомянул некоторые из них, например, очернение других. Собственно говоря, этот признак один из целой категории, которую можно назвать преувеличениями. Когда в наших сердцах война, мы склонны преувеличивать недостатки других. Это и называется очернением. Ещё мы склонны преувеличивать разницу между нами и теми, кого мы обвиняем. Мы видим мало сходства между ними и собой, хотя на самом деле мы похожи, если не во всём, то во многом. А ещё мы преувеличиваем важность любого оправдания. Если бы у меня, например, была назначена встреча примерно в то же время, что Мордыхай уронил свои монеты, я бы решил, что в жизни нет ничего важнее, чем успеть на эту встречу. Если бы я нёс с собой книгу, то тут же уткнулся бы в неё носом и начал внимательно читать. Когда нам требуется оправдание, практически что угодно, что нас оправдывает, приобретает исключительную важность. Самопредательство искажает всё, даже ценность, которую мы придаём тем или иным вещам. Подумайте ещё вот о чём, продолжил он. В какой момент истории с Мордыхаем я начал тратить силы на то, чтобы винить других, до того, как предал себя или после? Группа посмотрела на доску. После, ответил Петтис. «А в какой момент я начал ощущать себя жертвой?» «После того, как вы предали себя», — сказал Рия. «А в какой момент я задался вопросом, кто прав, а кто не прав? После того, как предал себя или до того?» «После». «Видите закономерность?» — спросил Юсуф. «Я предал себя, и весь мой мир изменился». Он изменился потому, что я выбрал для себя другой способ бытия в мире, такой, который требует оправдания. Поскольку мне требовалось оправдание, я стал смотреть на всё с точки зрения оправданий. Я сам, все другие, весь мир, моё прошлое, настоящее и будущее, мои невзгоды и обязанности, мои взгляды всё это изменилось ради того, чтобы я смог найти себе оправдание. Придавая себя, мы со временем развиваем в себе ту или иную манеру оправдываться. Один человек, например, находит оправдание в том, что считает себя лучше других. «Если я считаю себя лучше других, то могу простить себе многие грехи». Другой оправдывается тем, что не получает что-то, что, по его мнению, ему полагается. В конце концов, если другие не дают мне то, что должны, я перестаю считать себя виновным в том, что обвиняю их или плохо с ними обращаюсь и так далее. Есть множество способов оправдать себя. Но я хочу познакомить вас с четырьмя самыми распространёнными типами оправданий. Ими в той или иной степени пользуется каждый из нас, но для кого-то один из них может показаться важнее другого. Надеюсь, что если я расскажу про эти способы, это поможет нам чуть яснее взглянуть на самих себя и понять, как именно ведут войну наши сердца. Первый тип оправданий вы уже знаете. Ей изложил его в рассказе про Мардыхая. Этот тип называется я лучше. При иллюстрируем его изображение соответствующей матрицей. Такой тип оправданий не позволяет нам видеть в окружающих людей, потому что мы обязаны смотреть на них предвзято, считать их хуже, чем мы сами, например, менее умелыми или менее важными, менее знающими, менее праведными и так далее. Но в любом случае они хуже, чем мы. Они Объекты. С этими словами Юсуф нарисовал следующую таблицу. Матрица Я лучше, как я вижу себя: превосходящий других, важный, добродетельный, праведный. Чувства: нетерпеливость, презрение, безразличие. Как я вижу других: неполноценные, неспособные, неважные, неверные, неправые. Как я вижу мир, конкурентный, проблемный, нуждается во мне. У меня вопрос, сказал Петис, когда Юсуф заполнил все ячейки. Слушаю вас. Что если кто-то действительно менее талантлив в какой-то области, чем я, и я его превосхожу? Если я скажу об этом, это тоже будет самооправданием. Не обязательно, ответил Юсуф. Достоинства и недостатки других можно отмечать и тогда, когда вы видите в них людей. Но если я нахожусь в пределах этой матрицы, образно говоря, в ящике, то их достоинства или недостатки служат обоснованием того, что я чувствую себя лучше или выше них, критериями своеобразного подсчёта относительной ценности себя и окружающих. Если я внутри этого ящика, то я не просто замечаю разницу, я сужу о людях, оцениваю достоинства других людей, основываясь на этой разнице. Расскажу вам еще одну простую историю. Несколько лет назад мы с моей женой Линой пошли в отличный мексиканский ресторан, чтобы отпраздновать День Святого Валентина. Когда хостес проводила нас за столик, я тут же почувствовал отвратительнейший запах пота, а доносился он от соседнего стола. Посмотрев в ту сторону, я увидел неухоженного неряшливого человека. Очевидно, он и был источником запаха. Мне стало так противно, как он смеет вот так выходить в люди, кипелся я про себя. Да ещё и в день святого Валентина он испортит нам весь вечер. Не прошло и пары минут, а я уже считал этого человека невоспитанный, бессовестный вонючкой. А уж вы-то насколько воспитано себя вели, пробормотала Элизабет с лукавой улыбкой. Я всего лишь отмечал его недостатки, совершенно серьёзно ответил Юсуф. В самом деле, с наищим тоном протянула Элизабет. Кстати, о недостатках, продолжил Юсуф. Лину запах, похоже, не особенно беспокоил, и я даже не знаю, что больше меня раздражало сам запах или то, что Лину он вообще не волнует. Я изводил её жалобами до тех пор, пока она всё-таки не попросила официанта нас пересадить. К счастью, пересадили нас довольно далеко, и я уже почти не чувствовал ужасной вони. Но когда нам принесли еду, вонь снова усилилась. Неужели это воняет от официанта, ужаснулся я? Но нет, он выглядел вполне чистым, так что я огляделся, может быть, это тот ароматный господин решил к нам подойти. Нет, он так и сидел за своим столом, и вдруг я понял, что запах исходит от тарелки с едой. Оказалось, что у блюд из чёрной фасоли в этом ресторане «Очень характерный аромат, и этот запах я перепутал с вонью от немытого тела». «Кто бы мог подумать, невоспитанная, бессовестная фасоль-вонючка!» — пошутила Элизабет. «Точно!» — усмехнулся Юсуф. «Хорошо, что все хорошо закончилось», — сказала Гвин. «Но что, если бы от того человека действительно воняло? Что, если бы вы не ошиблись?» Именно этот вопрос я и хотел задать Гвин, согласился Юсуф. Что если бы так и было? Что если бы я оказался прав? У меня есть одна мысль, сказала Элизабет. Я на самом деле застряла в этом ящике ещё с утра, с самого начала нашей встречи. Правда? спросил Юсуф. Как вы это поняли? Я расстроилась из-за того, что моя сестра даже не попыталась приехать сюда к сыну. Кто-то должен был его сюда привести, так что поехала я вместо неё. Всё вместе это опасные предпосылки для человека, который привык считать себя выше других, а? Спросила она и с притворным раздражением отбросила волосы со лба. «Я сидела и думала об этом, пока вы говорили, и вот что мне пришло в голову. Я до сих пор считаю, что она должна была постараться и приехать сама. И я считаю, что я права. Но я не смогла остановиться просто на том, что заметила эту проблему. Я ей по-настоящему одержима. Я зациклилась на непродуктивных мыслях и чувствах точно так же, как вы, Юсуф, зациклились на этой воне». Да, усмехнулся Юсуф. Вы хотите сказать, что даже если я прав, мои эмоции внутри ящика будут всё равно отличаться от эмоций, которые я ощутил бы, находясь вне его? Ну да, я примерно об этом и думала, ответила она. Всё было именно так, как вы написали в пункте Чувства. «Мне не терпелось поскорее отсюда уехать, и я презираю свою сестру и ее мужа за то, что они слишком мало зарабатывают, что неправильно расставили финансовые приоритеты. Я думаю, что они проблемная семья, что моя сестра всегда делала неправильный выбор, что они подвели своих детей и так далее». Элизабет умолкла. В мыслях она унеслась далеко-далеко к своей семье. «По-моему». Я превратилась в невыносимую зазнайку, которая лучше всех знает, как надо, пробормотала она, окидывая комнату отсутствующим взглядом. Если так, ответил Юсуф, то в этом вы похожи на многих из нас. Я ведь именно такое оправдание нашёл в истории с Мордыхаем. Верно? Большинство присутствующих кивнули, но Элизабет по-прежнему была погружена в свои мысли. Давайте рассмотрим второй тип оправданий, сказал Юсуф, возвращаясь к доске. Он звучит так: Я заслуживаю. Кстати, добавил он, начиная писать. Люди, которые считают себя лучше других, чаще считают, что им ещё и положено многое, так что два этих типа оправданий часто появляются вместе. Матрица: я заслуживаю. Как я вижу себя? Достойный, страдалец, жертва, недооценённый. Чувство: заслуживающий большего, обделённый, обиженный. Как я вижу других? «Ошибаются, плохо со мной обращаются, неблагодарные. Как я вижу мир, несправедливый, нечестный, должен мне». Закончив писать, Юсуф сказал, «Когда я нахожусь в этом ящике, то часто чувствую себя страдальцем, жертвой, обиженным, считаю, что заслуживаю большего, что меня обделили и так далее. Были ли у меня такие чувства в истории с Мардыхаем?» «Да», — ответила группа, — «Вы правы». Согласился Юсуф. Если бы я понимал, что подобные мысли и чувства словно специально предназначены для того, чтобы помочь мне оправдаться, то, возможно, я заметил бы, что моё восприятие какое-то кривое. Возможно, я смог бы найти какой-нибудь способ снова увидеть в Мордыхае человека, каким он был. Но я, конечно же, не заметил, что мои мысли кривые, и много лет считал Мордыхая объектом. И большинство других Мордыхаев, что я встречал, я воспринимал так же, добавил он. То есть я считал, что мои чувства «я лучше» и «я заслуживаю» оправданы. И в истории с Мордыхаем, если уж на то пошло, в истории с чёрной фасолью. Когда я смотрю на других криво, мне требуется юстировка, оправдание. И я ищу любые способы сделать это, считаю себя лучше других, более достойным, чем другие, и так далее. Прежде чем мы закончим с историей про чёрную фасоль, продолжил Юсуф, хочу рассмотреть ещё два обстоятельства. Во-первых, обратите внимание, как мои матрицы, я лучше и я заслуживаю, заставили меня ошибиться по поводу этого человека. В каком случае вероятность ошибиться, определяя источник неприятного запаха выше, когда смотрю на других с презрением и обидой или когда просто вижу вокруг людей? Когда вы смотрите с презрением и обидой, тут без вопросов, ответил Петис. Смотрите, продолжил Юсуф. Чем больше я уверен в своей правоте, тем выше вероятность, что на самом деле я ошибусь. Потребность в правоте приводит к тому, что я оказываюсь неправ. Точно так же, чем больше я уверен в том, что со мной плохо обходятся, тем выше вероятность, что я не замечу, насколько плохо обхожусь с другими. Моя потребность в оправдании скрывает правду. Интересно, проговорил Петис, прокручивая идеи в голове. Другие, похоже, тоже серьёзно задумались. Да, согласился Юсуф. И последнее, что я хотел бы сказать об этой истории, но для этого придётся немного изменить сценарий. Давайте представим, что она произошла дома или на работе. А ещё давайте представим, как предложила Гвин, что от этого человека на самом деле плохо пахнет. Какая матрица, я лучше, я заслуживаю или я вижу людей, поможет в этом случае эффективнее справиться с проблемой? Думаю, здесь лучше всего подойдёт я вижу людей. ответил Петис. Почему? Но если вы подойдёте к тому человеку, считая, что он невоспитанная вонючка или что он вам что-то должен, вы лишь спровоцируете его враждебность. Все с этим согласны, спросил Юсуф. Не уверен, сказал Лу. Я боюсь, что если вы будете видеть в нём человека, то вообще не станете с ним разговаривать, просто спустите всё на тормозах. Юсуф улыбнулся. «Вы все еще уверены, что если видеть в окружающих людей, с ними обязательно нужно вести себя мягко?» «Да, Лу?» «Может быть, да, может быть и нет», — слегка улыбнулся Лу. «Мне просто кажется, что вы предпочтете не обратить на это внимание, чтобы не задеть ничьих чувств. Это все, что я хочу сказать». «Но стану ли я, как вы выразились, спускать все на тормозах, если я действительно неравнодушен к этому человеку?» — возразил Юсуф. Позволил ли я ему дальше плохо пахнуть, тем самым давая возможность всем остальным подумать о нём плохо? Неужели вы так поступите с человеком, на которого вам не наплевать? Ну, наверное, нет, согласился Лу. Более того, продолжил Юсуф, когда я позволяю людям причинять вред себе и другим, не пытаясь как-то помочь им измениться, это чаще всего происходит не потому, что я смотрю на них как на людей, Обычно это происходит потому, что мною движет ещё один тип самооправдания, тот, который заставляет людей стать мягче и искать оправдание в этой мягкости. Так вот это уже очень интересно, сказал Лу. Я так и думал, что вы заинтересуетесь, улыбнулся Юсуф.